Глава 24. Ева. Меня трясло. Я шла и не могла поверить в то, что нас застукал Смолов. Хорошо, что он не вошёл 5 минутами ранее. Что теперь грозит Воронову? Неужели его из-за этого уволят? В кармане заиграл знакомой мелодии телефон. Увидев, что звонит Лазарь, без особой радости приняла вызов. Да. Ты где? Он будто обвинял меня в чём-то. Сдавала курсовую отработку, завтра у меня экзамен. Я жду тебя возле ворот. Ничего не отвечая, сбросила вызов. Что с тобой? спросил брат. А что со мной? та вся потрёпанная, раскрасневшаяся, целовалась. С кем? требовательно спросил Лазарь. Не твоё дело. Я же в твою личную жизнь не лезу, выплеснула на него свой негатив и страх. Ты просто спросил. Пожалуй, он плечами пошёл к машине. В следующий раз выбирай тон, которым задаёшь просто так вопросы. Прошла мимо него и направилась в сторону метро. "Ева, давай довезу". Крикнул он мне в спину. "Пройдусь", ответила не оборачиваясь. Не ставить Лазарь не стало, мне хотелось побыть одной. Я несколько раз набирала Игнату, но он не брал трубку. Скорее всего, неприятный разговор окончен. И он принимает у студентов задолженности. Добравшись до общежития, я перекусила и тут же села за книги. Сказывалось волнение, я не могла сосредоточиться. Набрала Игнату ещё раз, но он снова не ответил. Я переживаю, что собирается делать с молов. Напечатала и отправила сообщение. До вечера проверяла телефон, но ответ на своё послание не получила. По возможности учила материал. Я отправила еще с десяток сообщений, но ответа так и не последовало. Вся извивалась. Хотелось спать, но заснуть не могла, а учить не было желания. Перед сном я еще раз набрала Воронову. Трубку он не взял, но прислал сообщение: "Мелко, ложись спать". И что все это значит? Накручивала я себя долго и упорно. Ничего хорошего можно было не ждать. Воронову грозят какие-то неприятности на работе. И сейчас он во всём, наверное, обвиняет меня. Конечно, если бы я ещё в начале наших отношений призналась, что являюсь его студенткой, между нами ничего бы не случилось, следовательной неприятности на работе удалось избежать. Под эти невесёлые мысли я и уснула. Хотела войти с первой пятёркой, чтобы увидеть Игната, посмотреть ему в глаза, но к началу экзамена я опоздала. Я следующая, громко произнесла, подходя к двери. Коршун сказал, чтобы заходили по списку. Помахало перед моим лицом белым листом староста. Наверное, это хорошо. У меня будет приблизительно полтора часа, чтобы еще хоть немного подготовиться. Однокурсники выглядели бледными, не выспавшимися и испуганными. На посторонние разговоры никто не отвлекался. В основном повторяли материал, закрепляли и перепроверяли свои знания перед тем, как войти в аудиторию. Коршун сегодня злой. Подойдя к нам, сообщил Федя. С чего ты взял? – спросила его Таня. Это все заметили, когда он пришел. Вы просто оба опоздали и не видели его. Злой, подумала я, испытывая непонятные тревожные чувства. Наверное, поругался с невестой, хмыкнула Таня. А еще говорят, что в основе женской агрессивности лежит сексуальная неудовлетворенность. Эту теорию проверим, когда мазурки будем терапию сдавать. Она уже несколько лет одна, подхватил шутку Гайдуков. Надо было скинуться и Коршину вчера элитную проститутку заказать. Взятки же он не берёт, продолжил Федя. Меня от его шутки передёрнуло. Турак, Коршин выяснил бы, кто ему такую свинью подложил и всех нас оставил на перездачу. Заметив мою реакцию, оборвала одна курсничка Таня. Первой вышла Оля. Её рука, в которой была зачётка, дрожала. сдала? Кинули все к ней. Она кивнула. Таня вырвала из рук подруги зачётку, открыла на нужной странице. Мы все заглянули, обрадованно выдохнули, стали обнимать и поздравлять Олю. Это самый трудный экзамен, который я сдавала, придя немного в себя, сообщила нам подруга. Коршун так смотрит, поматала она головой. Я вот уверена была, что отвечаю правильно. Ощущение от его взгляда такое, словно несу охинею. А потом ещё дополнительные вопросы. Уже и не думала, что поставит. Молодец, вновь обняла я её. Топографическую сдадим, можно будет немного расслабиться. Как только выйдете от Коршина, пойдём отмечать, твёрдо произнесла Оля. Согласен, радостно воскликнул Федя. Тебя никто не приглашал, Гайдуков, буркнул не совсем вежливо Таня. Она перечитывала лекции, а мы ее отвлекали. Сначала сдадим, а потом будем строить планы, Оля. Студенты народ суеверный, тут ничего не поделать. Оля не обиделась, она села на подоконник и больше ничего не говорила. Мы с Федей тоже уткнулись в тетради с лекциями. Однокурсники выходили, словно вернулись с поля боя. На них не было лица. Лютует Коршун. Блин, он нас зверел. Выдавали студенты. Вошедшие были в ужасе. На пока все хоть на тройку но сдавали. Федя свои оценки удовлетворительно радовался, будто получил отлично. Кузьминан, крикнула староста. Заходи. Моё сердце пропустило удар, а затем отправилось в скач. Я боялась не за экзамен, а за то, что увижу в его взгляде холод и пойму, что между нами всё кончено. Кладите зачётку. Тяните билет. Холодно прозвучал любимый голос. Ворен словно отгородился от меня. Ничего понять по выражению его глаз и лица я не смогла. 19. Мой голос дрогнул. Готовьтесь. Он уже не смотрел на меня, записывал в зачётке название предмета. Села за парту и прочитала вопросы в билете. Вроде всё учила, но ничего не могла вспомнить. Отвлекалась на гната и пыталась поймать его взгляд, безрезультатно. Пока отвечали другие, я смогла собраться и набросать что-то на листке. Отвечала я неуверенно, потому что сейчас меня больше волновало, что происходит между нами. Смотря в его глаза, я видела бушующие эмоции, которые он старался не показывать. Эта неопределенность меня убивала. Я пыталась дать ему понять, что умираю от неизвестности. Что происходит? Шипнула одними губами, по щеке покатилась слеза. Лицо Игната изменилось. Он больше не прятал эмоции. Ворон дернулся в мою сторону, но, осознав, что мы не одни в аудитории, взял зачетку и передал мне ее в руки. Отлично, Кузьмина, произнес он. Отлично? Он даже ничего в зачетку не вписал. Подумала Яна, но ничего не сказав, встала и вышла из кабинета. Будет повод зайти в конце экзамена и поговорить. Что там? Выхватила из рук зачётку Таня и пожала плечами. Отлично? удивилась она. У тебя точно ничего нет с коршином. Тихо шипнула она мне в ухо. Я немного расстроилась, что оценка уже стояла. Значит, Игнат поставил её заранее. Был уверен, что я не подведу. Хотя на отлично я точно не ответила. Не выдумывай, толкнула её. Таня получила четвёрку. Как только она вышла, мы отправились в кафе. Я пыталась отказаться, но меня подхватили подруги и вытащили с собой. Федя увязался за нами. Мы и так ведь на 2 месяца забыли, что значит быть беззаботными студентами, пробурчала Оля. В небольшом кафе мы заняли столик у окна. Все радовались, а я делала вид, что мне весело, приходилось заставлять себя улыбаться. Услышав звонок мобильного, полезла в сумку. Звонил папа. Приняв вызов, я вышла в коридор. Отец спросил, как я сдала экзамен. Узнав, что получила отлично, сказал, что гордится мной. Мама согласилась пройти обследование в нашей больнице. Его голос дрожал, пока он это сообщал. Она приедет в воскресенье и поживёт вместе с нами. Не хочешь на эту неделю вернуться домой? Отец радовался возможности побыть с мамой рядом. Почувствовать себя снова одной семьей, он выбрал правильную тактику. Надеюсь, папа ничего больше не испортит. Если мама решит его простить спустя столько лет, я ее поддержу. Пап, я тебе до выходных дам ответ. Надеюсь, что Воронов до этого времени не объяснится. Я сообщу ему о родных и мы вместе решим, куда мне переезжать. Если он, конечно, не передумал. Новость о том, что папе удалось уговорить маму на обследование. Подняла мне настроение, вернулась за столик, постаралась отключиться от всех неприятных мыслей и просто посидеть с друзьями. Федя, выпив два бокала пива, осмелился и решил меня проводить. Мне вот этого совсем не хотелось, но отвязаться от настойчивого ухажера было непросто. Да общая житья он вызвал такси, сел со мной рядом и всю дорогу пытался признаться мне в своих чувствах. Я переводила тему, просила водителя сделать громче звук в динамиках. Ведь звучала моя любимая песня. Доехав до общежития, я с трудом отправила гайдукова домой. Он намеревался со мной объясниться, пришлось солгать, что у меня ужасно болит голова. Я вошла в здание общежития, стала подниматься по лестнице. Телефон в кармане издал короткий сигнал. Не стала сразу доставать мобильный, войдя в комнату, включила свет. Прежде чем повесить куртку на вешалку, достала сотовый и посмотрела от кого сообщение. Почему не сказала, что топали в твой отец? Ноги перестали держать, прислонилась к стене и сползла по ней на пол.